24 И, находит гульсары, неподвижно лежал у костра, уронив голову на землю. Жизнь медленно покидала его, колокотала, хрипела в горле у коня, глаза расширились и угасали, не мигая, глядя на пламя, деревенели, вытянутые, как палки-ноги. Прощался Танабайса находцем, говорил ему последние слова. Ты был.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 что не решился сразу последовать совету того человека, который не забывал, оказывается, о нем, который сам нашел его и сам пришел к нему. Случилось это лет семь спустя после того, как его исключили из партии. Танабай тогда работал обещиком колхозных угодий в Сарыговском ущелье. Жил там в старушке со старухой своей Джайдар. Дочери уехали учиться, а потом вышли замуж. Сын после окончания техникума определился на работу в районе и тоже был уже семейным человеком однажды летом выкашивал танабай траву по берегу речки день стоялся на жаркий и светлый тихо было в ущелье кузнечики трещали в рубашки на выпуск в белых широченных стариковских штанах ступал танабай за звенящей косой ровной плотно гривой клал траву и волок. С удовольствием работал. И не заметил, как остановился неподалеку легковой газик, как вышел из машины человек, а потом еще один, и направились они к нему. «Здравствуйте, Танаке! Бог на помощь!» — услышал он рядом с собой. Оглянулся и увидел Ибраима. Тот был все такой же проворный, толстощокий, с брюшком, «Вот мы и нашли вас, станоке заулыбался Ибраим во всю ширь лица. «Сам секретарь райкома приехал. Увидеть вас пожелал». «Ох, Элиса!» — с невольным восхищением подумал о нем Танабай. «Во все времена находит себе место. Смотри, как Юлит. Прямо-таки раздобрейший человек. Всякому угодит, всякому услужит». «Здравствуйте!» — Танабай пожал им руки.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 Одетый в серый парусиновый костюм, в соломенной шляпе. Городской кто-то, подумал Танабай. Так это же, товарищ, хотел было подсказать Ибраим. Постой, постой. Я сам скажу. Остановил его Танабай и сказал, смеясь про себя. Узнаю, сын мой. Еще бы не узнать. Здравствуй еще раз. Рад тебя видеть. Это был Керембеков. Тот самый комсомольский секретарь который смело защищал Танабая в райкоме, когда его исключали из партии. — Ну, если узнали, то давайте поговорим Танаке. Пойдемте пройдемся по берегу. — А вы пока тут берите косу и покосите, — предложил Керембеков Ибраиму. Тот с готовностью засуетился, скидывая с себя пиджак. — Конечно, с удовольствием, товарищ Керембеков. Танабай и Керембеков пошли по сенокосу, сели у реки.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 Да и на других зимовьях то же самое. И в самом Аиле народ строится, как не приеду, так новый дом вырос на улице. Да это Бог и дальше так. Об этом и наша забота, Танаке. Не все еще как надо, но со временем наладим. А к вам я с вопросом таким. Возвращайтесь в партию. Пересмотрим ваше дело. На бюро был разговор о вас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Танабай молчал, смутился и обрадовался, и горько ему стало. Вспоминал все пережитое, глубоко засела в нем обида. Не хотелось ворошить прошлое, не хотелось думать об этом. «Спасибо на добром слове», — поблагодарил Танабай, секретаря райкома. «Спасибо, что не забыл старика» и, подумав, сказал на чистоту. «Стар я уже. Какой толк теперь от меня партии? Что я могу сделать для нее?» Никуда уже не гожусь. Прошло мое время. Ты не обижайся. Дай мне подумать. Долго не решался Танабай, все откладывал. Завтра поеду, послезавтра. А время шло. Тяжеловат стал на подъем. Однажды все же собрался, оседлал коня, поехал, но вернулся с половины дороги. А почему? Сам понимал, что по глупости своей вернулся. Сам себе говорил. Одурел.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 Не мог услышать Танабая, расстояние было изрядное. Танабай крикнул «Стой! Не гони коня!» И пустился вскачь на перерез ему. Но не доскакал, остановился вскоре. Хорошо, если тот человек поймет его, если нет. А если скажет ему в ответ «Какое тебе дело? Откуда ты такой указчик? Как хочу, так и еду. Проваливай, старый дурак!» А иноходец тем временем уходил все дальше неровным трудным бегом, то исчезая в пыли, то вновь вырываясь из нее. Долго смотрел ему вслед Танабай, потом повернул коня и поехал назад. Отбегали мы свои гульсары, говорил он. Постарели. Кому мы теперь нужны такие? И я тоже не бегун теперь. Осталось нам гульсары, доживать последнее. А через год. Увидел Танабай находца, запряженного в телегу. И опять расстроился. Печально было глядеть на старого, вышедшего из строя скакуна, делом которого осталось ходить в побитом молю-хомуте, таскать ветхую повозку. Отвернулся Танабай, не захотел смотреть. Потом еще раз встретил Танабай находца. Ехал на нем по улице мальчишка лицами в трусиках, в драной майке, Пришлепывал коня голыми пятками, сидел он на нем гордый и ликующий от того, что сам управлял лошадью. Видно, мальчуган ехал на коне впервые, и потому посадили его на самую смирную и покорную клячу, каким стал бывший и находец гульсары. — Дедушка, посмотрите на меня! — похвалился малыш старику-то Я Чапаев. Я сейчас через речку поеду. Но Ну-ну, уезжай! — я посмотрю ободрил его танабай смело одергивая поводья мальчишка поехал через речку но когда конь стал выбираться на тот берег не удержался шлепнулся в воду мама заревел он от испуга танабай вытащил его из воды и понес коню гульсары смиренно стоял на тропинке держа на весу поочередно то одну то другую ногу мажат ноги у коня «Значит, совсем уже плохо», — понял Танабай. Он посадил мальчика на старого иноходца. «Езжай и больше не падай», — Гульцары потихоньку поврел по дороге. И вот в последний раз, уже после того, как иноходец снова попал в руки Танабая, и после того, как, казалось бы, старик выходил его, поставил на ноги, последний раз возил он его в Александровку и теперь умирал в дороге. Ездил то Танабай к сыну и невестке по случаю рождения внука, второго у них в семье ребенка. Привез им в подарок тушу барана, мешок картошки, хлеба и всякой снеде, испеченной женой. Понял он потом, почему Джайдар не захотела приезжать, сказалась больной. Хотя и не говорила никому, но не любила она невестку. Сын и без того был человеком не самостоятельным, безвольным.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 Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах до да табунчиках проходил? Все равно под конец выгнали. А из-за этого теперь сыну твоему ходу нет по службе. Так и будет он сто лет сидеть на одной должности. Вы там живете себе в горах, что вам еще нужно старикам? А мы здесь страдаем за вас. Ну и прочее, в этом же духе. Не рад был Танабай, что приехал. Чтобы как-то успокоить невестку, сказал неуверенно. Если уж такое дело...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 Пусть уж думают они, что он виноват. Потому и уехал бай поскорей. Тошно было ему оставаться у них. Дура ты, дура! Ругал он теперь невестку, сидя у костра. Откуда только беретесь вы такие? Ни чести, ни уважения, ни добра человеку другому. Все о себе печетесь. Обо всех по себе судите. Только не быть по-твоему. Нужен я еще нужным буду